Глава четвертая Кайленг терпеливо ждал в очереди у входа в загробную жизнь. Вряд ли здесь на Омеге он мог столкнуться с кем-то, кто знал его. Даже Грейсон никогда не видел его лица. Но все же он принял меры, чтобы скрыть свою личность. Он перекрасил волосы из черных в светлые и затемнил тон кожи. Татуировка в виде уробороса, змея, пожирающего собственный хвост, на задней стороне шеи по которой его могли узнать, была скрыта под временным рисунком кельтского узла. Судя по длине очереди, пройдет еще несколько часов, прежде чем он подойдет к дверям и получит возможность войти в загробную жизнь. Но это его вполне устраивало. Он пришел сюда наблюдать и терпеливо ждать, пока Грейсон выйдет наружу. После того, как ему удалось выследить бывшего агента Цербера здесь, на Омеге, Кайленг изучал его привычки с расстояния. Он следил за его поведением, знакомясь с его распорядком дня. Его удивило, что Грейсон работал на Арию Элоак. Он быстро поднялся в ее иерархии, став ценным прислужником самой влиятельной криминальной фигуры на станции. Это усложняло его похищение. Церберы не могли просто схватить его на улице и избежать через космопорт. Влияние Арии было слишком сильно на этой станции кто-нибудь обязательно доложит ей о похищении. В результате им придется с боем пробиваться через кордоны королевы пиратов, а Кайленгу не нравился подобный расклад. Скрытность была ключом к успеху. Схватить Грейсона, когда он будет один там, где никто не заметит его исчезновение, Вывести его со станции, прежде чем пропажа обнаружится. И сделать так, чтобы никто не смог связать это с Цербером. На деле все оказалось куда сложнее, чем представлялось. Грейсон был осторожен. Он редко появлялся в общественных местах, если только не выполнял поручения Арии. Этот клуб, многолюдный продуктовый магазин и жилище его шлюхи Азари – вот все места, которые он посещал. Захватить его в собственной квартире представлялось наиболее удачным вариантом. Конечно же, но он жил в охраняемом районе. Прежде чем предпринимать любые действия против Грейсона, нужно было сначала разработать какой-то план, как обойти охранников. Насколько было бы проще, если бы призрак приказал убить Грейсона? Кайленк мог бы выполнить работу, не тратя долгих часов на слежку. Медленный яд, подсыпанный в выпивку в клубе, пуля между глаз, выпущенная из снайперской винтовки из укрытия, когда Грейсон шел бы по улице. Но похищение всегда оказывалось сложнее, чем обычное убийство. Кайлинг действовал не один, конечно же. С ним было еще шестеро человек, преданных агентов Цербера, которые ждали его приказаний в квартире в соседнем районе под контрольным людям. И если им повезет, то ожидание закончится в ближайшие несколько часов. Все уже было готово несколько дней назад, когда Грейсон вдруг исчез из вида. Поначалу Кайленк испугался, что тут что-то заподозрил, но осторожное выяснение ситуации показало, что Грейсон выполнял какое-то особое задание для Арии. Ему не удалось узнать все подробности, но из добытой информации он мог понять, что дело касалось наркотиков и одной из конкурирующих банд. Кайленк следил за клубом, зная, что рано или поздно Грейсон неизбежно вернется к своей хозяйке. На протяжении трех ночей Он попусту ждал хотя бы намека на появление объекта, но сегодня его упорство было вознаграждено. Грейсон вошел в клуб менее часа назад. Если он пойдет домой один, без той молодой азари, с которой он спал, они нанесут удар. Если он будет не один, то они подождут другой возможности. Кайленга можно было обвинить во многом, только не в отсутствии терпения. Но все же ему хотелось покинуть станцию. На Омеге было слишком много инопланетян и слишком мало людей. Здесь он был чужаком, вынужденным подчиняться причудам странных существ, их особенностям культуры и ценностям которых он вовсе не желал. Высокий уровень преступности, жесточайшая диктатура банд и относительная беспомощность человечества – все это было мрачным примером будущего под властью инопланетян, каким его предсказывал призрак». Кайленг был убежден, что каждому, кто сомневался в целях Цербера, следовало лишь посетить Омегу, чтобы понять крайнюю необходимость прочеловеческой организации, готовой пойти на все ради защиты их вида. Вип-дверь клуба открылась, и все в очереди вытянули шеи, стремясь разглядеть, кто выходит оттуда. Они надеялись увидеть большую группу, 6, семь или восемь посетителей, покидающих клуб означали, что такое же число ждущих снаружи могли бы войти внутрь. Когда они увидели всего лишь одного человека, по толпе пробежал явный шепот разочарования. Кай Ленг испытал прямо противоположные эмоции, когда увидел, что Грейсон вышел из клуба и направился в сторону своей квартиры в полном одиночестве. Несколько человек, стоявших в конце очереди, в раздражении отказались от ожидания и решили отправиться поискать развлечений где-нибудь в другом месте. Кай Ленг присоединился к этой группе, чтобы не привлекать к себе внимания, и направился в сторону, противоположную той, куда пошел Грейсон. Он завернул за угол, чтобы уйти с открытого пространства. Он не хотел рисковать и попадаться Грейсону на глаза, если тот вдруг обернется назад. Остановившись за углом, он легким прикосновением включил двусторонний передатчик, висящий на его ухе. Цель покинула клуб в одиночку. Прошептал он, зная, что передатчики, которые носили остальные члены его отряда, автоматически усилят его слова, и они будут ясно различимы. Действуем по плану.